антон чехов скверная история нечто романообразное читает александр алпакин дело завязалось еще зимой был бал гремела музыка горели люстры не уновали кавалеры и наслаждались жизнью барышни в залах были танцы в кабинетах картеж в буфете выпивка В читальне отчаянное объяснения в любви. Лёля Ословская, кругленькая розовенькая блондинка, с большими голубыми глазами, с длиннейшими волосами и цифрой 26 в паспорте, назло всем, всему свету и себе сидела особняком и злилась. Души ее оскребли кошки. Дело в том, что мужчины вели себя по отношению к ней больше, чем по-свински. В последние два года в особенности поведение их было ужасное. Она заметила, что они перестали обращать на нее внимание. Они стали неохотно плясать с ней. Мало того, идет каналья мимо и не посмотрит даже, как будто она перестала уже быть красавицей. А если взглянет какой-нибудь, как-нибудь, нечаянно, невзначай, то взглянет не с удивлением, не платонически, а так, как глядят перед обедом на сдобный растягай или поросенка. А между тем, в былые годы... И это каждый вечер, каждый бал, злилась Лёля, кусая губы. Я знаю, почему они не замечают меня. Знаю. Они мстят. Мстят мне за то, что я их презираю. Но но когда же, наконец, замуж? Разве так выйдешь замуж? Время же не ждет, ведь не ждет, негодяи вы этакие! В описываемый вечер судьбе угодно было сжалиться над Лёлей. Когда поручик Набрыдлов вместо того, чтобы плясать с ней обещанную третью кадриль, напился как стелькопьян и, проходя мимо нее, как-то глупо чмокнул губами и тем показал свое полное пренебрежение, она не вынесла. Злоба ее достигла апогея. Голубые глаза обволоклись влагой, губы задрожали, слезы готовы были брызнуть. Чтобы не показать профанам своих слез, она отвернулась к темным вспотевшим окнам и, о чудо, это ты, у одного из окон увидела прекрасного юношу, который не спускал с нее глаз. Юноша изображал из себя картину умилительную, колющую как раз в самое сердце. Поза его была «шик». Глаза полны любви, удивления, вопросов, ответов. Лицо грустное. Лёля моментально жила. Она приняла надлежащую позу и принялась за надлежащее наблюдение. Последнее показало, что юноша глядел не случайно, не так себе, а не спуская глаз, упиваясь и восхищаясь. «Боже!» — подумала Лёля. Хоть бы кто-нибудь догадался его представить. Что значит свежий мужчина? Сейчас заметил. Вскоре юноша завертелся, заходил по залам и начал приставать к мужчинам. Хочет познакомиться. Просит, чтоб представили, подумала, захлебываясь Лёля. И подлинно, минуток через десять, актёрик-любитель с бритой шалопайской физиономией Внял просьбам юноши и, сильно шаркая ногами, представил его Лёле. Юноша оказался нашим, до чертиков талантливым художником, Ноктевым. Ноктев — юноша лет двадцати четырех, брюнет, с страстными грузинскими глазами, с красивыми усиками и с бледными щеками. Он никогда ничего не пишет, но он художник. У него длинные волосы. Испаньолка. Есть золотая палитра на часовой цепочке, золотые палитры вместо запонок, перчатки до локтей и неимоверно высокие каблуки. Малый добрый, но глупый как гусь. Имеет благородного папашу, таковую же мамашу и богатую бабушку. Холост. Он не смело пожал Лёлину руку. Несмело сел и, севши, начал пожирать Лелю своими большими глазами. Заговорил он, не скоро и не смело. Леля тарахтела, а он говорил только «да». «Нет, я... Знаете ли...» Говорил чуть дыша, отвечая не в попад и то и дело в смущении, почесывая свой, а не Лёлин левый глаз. Лёля духовно аплодировала. Она порешила, что художник втюрился и торжествовала. На другой день после бала Лёля сидела в своей комнате у окна и, торжествуя, глядела на улицу. По улице перед её окнами взад и вперёд блуждал Ноктев. Ноктев блуждал и запускал её окна. Он глядел, точно помирать собирался, грустно, томно, нежно, огненно. На третий день то же самое. На четвертый был дождь, и его под окнами не было. Ногтево убедил кто-то, что к его фигуре не идет зонтик. На пятый день было сделано так, что он явился в дом Леллиных родителей с визитом. Знакомство затянулось гордиевым узлом, связалось до невозможности развязаться. Недели через четыре был опять бал. Зри начало. Ногтев стоял у дверей, опершись плечами о косяк и пожирал Лёлю глазами. Лёля, желая возбудить в нём ревность, кокетничала вдали с поручиком Набрыдловым, который был пьян, но не как стелька, а так чуть-чуть на первом взводе. К Ногтеву боком подошёл её папа. Всё рисуетесь? — спросил папа. «Художеством занимаетесь?» «Да». «Так, хорошее дело, дай бог, дай бог». Хм. «Бог талант, значит, такой послал, так. У всякого свой талант». Папа помолчал и продолжал. «А вот вы, молодой человек, знаете ли, вы вот что сделаете, коли вы того все рисуете. Вы весной к нам пожалуйте в деревню. Призанимательные места там есть. Виды, я вам скажу, Страсть! Рахвелю таких не доводилось рисовать. Очень рады будем, да и дочка с вами так сдружилась. Ай, молодые люди, молодые люди! Художник поклонился и 1 мая сего года вместе со своими пожитками покатил в имени Ословских. Его пожитки состояли из ненужного ящика с красками, жилетки-пике, пустого портсигара и двух сорочек. Принят он был с объятиями самыми распростертыми. Дали в его распоряжении две комнаты, двух холуев, лошади и все, что пожелает, и лишь бы только надежды подавал. Он воспользовался своим новым положением как нельзя лучше. Ужасно много ел, много пил, долго спал, восхищался природой и не отрывал глаз от Лёли. Лёля была... Больше, чем счастлива. Ей он был близок, был молод, хорош, был так робок, так любил. Он был так робок, что не умел подходить к ней, а глядел на нее все больше издалека, из-за портьеры или из-за кустика. Робкая любовь, — думала Леля, вздыхая. В одно прекрасное утро ее папа и Ноктев сидели в саду на скамейке и беседовали папа прохаживался насчет прелести семейного счастья а ногтев терпеливо внимал и глазами искал лелиного торса вы у отца один сын спросил между прочим папа нет у меня есть брат иван славный малый прелесть что за человек вы с ним не знакомы не имею чести Жаль, что вы не знакомы, он остряк, такой, знаете ли, весельчак, душа-человек, литературой занимается. Все редакции его приглашают, в шуте сотрудничает. Жаль, что не знакомы. Он рад был бы познакомиться. Вот что! Хотите, я напишу, чтобы он сюда приехал? Ей-богу, веселее будет. Сердце папа от такого предложения точно дверью прищемил но ничего делать нужно было сказать очень рад. Ноктев подпрыгнул в знак своего хорошего расположения и немедленно написал брату приглашение. Брат Иван не замедлил явиться. Явился он не один, а в купе со своим другом, порутчиком набрыдловым, и огромнейшим беззубым старым псом туркой. Прихватил он их с собой для того, чтобы, как он выражался, дорогой разбойники не напали, и выпить было бы с кем. Им отведены были три комнаты, два халуя и одна лошадь на двоих. — Вы, господа, — сказал Иван хозяевам, — не беспокойтесь о нас. Нам ваших беспокойств не нужно. Нам ни перин, ни соусов, ни фортепьянов, ничего не нужно. А вот ежели помилосердствуете насчет <пивка>, пивка и водочки, ну, тогда другое дело. Если вы вообразите себе огромнейшего тридцатилетнего мордастого малого в парусинной блузе с паршивенькой бороденкой, опухшими глазами и с галстуком в сторону, то вы избавите меня от описания Ивана. Это был несноснейший в мире человек. Когда он был трезв, он был еще сносен на кровати лежал и молчал. Пьяный же был он не как репейник на голом теле. Когда он пьян, он говорит не умолкая, причем сквернословит, не стесняясь ни женским, ни детским присутствием. Говорит он о вшах, клопах, штанах и черт знает о чем. Других тем более новых у него не водится. Папа, маман и Лёля недоумевали и краснели, когда Иван, сидя за обедом, начинал острить. К несчастью, во всё своё пребывание в имени Ословских ему ни разу не удалось быть трезвым. Набрыдлов же, маленький куценький поручик, во все лопатки старался походить на Ивана. «Мы с ним не художники», — говорил он. «Куды нам? Мы мужички». Иван и в первым делом из барских хором, где им показалось душно, перебрались во флигель к управляющему, которая не прочь было выпить с порядочными людьми. Вторым делом они поснимали сюртуки и защеголяли по двору и по саду без сюртуков. Леле то и дело приходилось в саду наталкиваться валявшегося под деревом дезобелье брата или поручика. Брат и поручик пили, ели, кормили пса печенкой, острили над хозяевами, гонялись по двору за кухарками, громко купались, мертвецки спали и благословляли судьбу, случайно загнавшую их в те места, где можно аля сыр в масле кататься. — Послушай, ты! — сказал однажды Иван художнику, подмигивая пьяным глазом в сторону Лели. — Ежели ты меня... «За ней. То черт с тобой. Мы не тронем. Ты первый начал, тебе и книги в руки. Честь и место мы благородно желаем успеха». «Отбивать не станем, нет», — подтвердил Набрыдлов. «Было бы свинством с нашей стороны». Когда надоедает тишина, хочется бури. Когда надоедает сидеть чинно и благородно, Хочется дебош устроить. Когда Лёле надоела робкая любовь, она начала злиться. Робкая любовь — это басня для соловья. К великой досаде в июне художник был так же робок, как и в мае. В хоромах шили приданые, папа, денно и нощно займе денег до свадьбы, а между тем их отношения не выливались еще в определенную форму. Алёля заставляла художника по целым дням удить с собой рыбу, но это не помогло. Он стоял возле неё с удочкой, и молчал, заикался, пожирал её глазами и только. Ни одного сладко-ужасного слова, ни одного признания. — Называй меня, — сказал ему однажды папа, — называй меня... Ты извини, что я говорю тебе ты. Я любя, ты знаешь. Называй меня папой. Это я люблю. Художник стал сдуру величать папа папой, но и это не помогло. Он по-прежнему был нем там, где следовало возроптать на богов за то, что они дали человеку один только язык, а не десять. Иван и Набрыдлов скоро подметили тактику Ноктева. — Черт тебя знает, — возроптали они. — Сам сено не жрешь и другим не даешь. Это такая скотина. Трескай же дуб, коли кусок сам тебе в рот лезет. Не хочешь, так мы возьмем. То-то. Но всему на этом свете бывает конец. Будет конец. И у этой повести кончилась и неопределенность в отношении художника с Лелей. Развязка романа произошла в середине июня. Был тихий вечер. В воздухе пахло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 Неужели я так неприступна? — думала она, и воображение представлялась представлялось она сама, величественная, гордая, надменная. Размышление ее прервал подошедший папа. — Ну что? — спросил папа. — Все то же? — Тоже. — Черт, когда же это закончится? Ведь мне, матушка, прокормить этих лодырей дорого стоит. — Пятьсот в месяц, не шутка. На одного пса три гривенника в день на печенку сходят. Коль и свататься, так свататься, а нет, так и, и к черту, и с братцем, и с псом. Что же он говорит, по крайней мере? — Говорил он с тобой и объяснился? — Нет, папа, он такой застенчивый. — Застенчивый? — Знаем их застенчивость. Глаза отводят. — Подожди, я его сейчас пришлю сюда. Покончи с ним, матушка. Нечего церемониться. Пора. Изволь-ка, матушка, того. Не молоденькая. Фокусы, небось, все уже знаешь. Папа исчез. Минут через десять, рубка, пробираясь кустами сирени, показался художник. — Вы меня звали? — спросил он Лелю. — Звала. Подойдите сюда. — Полно вам меня бегать. Садитесь. — Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Художник тихохонько подошел к Лёле и тихохонько сел на краешек скамьи. Какой он хорошенький в темноте, подумала о Леле и, обратясь к нему, сказала. «Расскажите-ка что-нибудь. Отчего вы такой скрытный, Фёдор Пантелеич?» от чего вы все молчите от чего вы никогда не откроете передо мной свою душу чем я заслужила у вас такое недоверие мне обидно право можно подумать что мы с вами не друзья начинайте же говорить художник откашлялся прерывисто вздохнул и сказал мне вам многое нужно сказать очень многое в чем же дело стало Боюсь, чтобы вы не обиделись, Елена Тимофеевна. Вы не обидитесь? Лёля захихикала. Настала минута. Подумала она, как дрожит, как он дрожит. Поймался голубчик. У Лёли самой затряслись поджилки. Её охватил столь любезный каждому романисту трепет. Минут через десять начнутся объятия, поцелуи, клятвы. Замечталась она, и чтобы подлить масло в огонь своим обнаженным горячим локтем, коснулась художника. — Ну, в чем же дело? — спросила она. — Я не такая недотрога, как вы думаете. — Говорите же. Скорей. — Видите ли, я, Елена Тимофемовна, не чего в жизни так не люблю, как художество. Искусство, так сказать. Товарищи находят у меня таланты, что из меня выйдет неплохой художник. О, это, наверное, Санс Дуэ. Ну да. Так вот, я люблю свое искусство, значит, я предпочитаю жанр, Елена искусством искусно знаете ли, чудная ночь. Да, редкая ночь. — сказала Лёля и, извиваясь змеей, съюжилась в шале и полузакрыла глаза. Молодые женщины по части амурных деталей, страсть какие молодцы! Я, знаете ли, продолжал ногтев, ломая свои белые пальцы. Давно уже собирался поговорить с вами, да все боялся. Думал, что вы рассердитесь, но вы, если поймете меня, то не рассердитесь, вы же тоже любите искусство. О! «Ну да, как же, искусствовать, ведь...» «Елен Тимфен, вы знаете, зачем я здесь?» «Вы не можете догадаться». Лёля сильно сконфузилась и якобы нечаянно положила свою руку на его локоть. «Это правда», — продолжал, помолчав ногтев. «Есть между художниками свиньи, это правда, они ни в грош не ставят женскую стыдливость, но ведь я... я ведь не такой, у меня есть чувство деликатности». — Женская стыдливость есть такая... такая стыдливость, которой неглижировать нельзя. — Для чего он говорит мне все это? — подумала Леля и спрятала в шаль свои локти. — Я не похож на тех. Для меня женщина — святыня, так что вам бояться нечего. Я не такой. Я что, не позволю себе чепуху выделывать? — Елена Тимофеевна, вы позволите? — Да, выслушайте, ей-богу, ведь искренно, потому что я не для себя, а для искусства. У меня на первом плане искусство, не удовлетворение скотских инстинктов. Ногтих схватил ее за руку, она подалась чуток в его сторону. — Елена Тимофеевна, ангел мой, счастье мое! — Ну, можно вас попросить? Леля захихикала. Губы ее уже сложились для первого поцелуя. «Можно вас попросить, умоляю? Ей-богу, для искусства вы мне так понравились, так понравились вы та, которую именно мне и нужно. К черту других, Елена, друг мой, будьте моей!» Люля вытянулась, готовая пасть в объятия, сердце ее застучало. «Будьте моей!» Художник схватил ее за другую руку. Она покорно склонила головку на его плечо. Слезы счастья блеснули на ее ресницах. Дорогая моя, будьте моей натурщицей. Леля подняла голову. Что? Будьте моей натурщицей. Лёля поднялась. Как? Кем? Натурщицей. будьте. Только-то вы меня премного обяжете, вы дадите мне возможность написать картину и какую картину? Лёля побледнела. Слезы любви вдруг обратились в слезы отчаяния, злобы и других нехороших чувств. Так вот что. Проговорила она, трясясь всем телом. «Бедный художник!» Ярко-красное зарево окрасило одну из белых его щек, когда звуки звонкой пощечины понеслись, мешаясь с собственным эхом по темному саду. Ноктев почесал щеку и остолбенел. С ним приключился столбняк он почувствовал что он проваливается сквозь вселенную из глаз посыпались молнии Лёля, трепещущая бледная как смерть ошалевшая сделала шаг вперед покачнулась по ней точно колесом проехали собравшись силами она неверной больной походкой направилась к дому ноги ее подгибались и из глаз сыпались искры. Руки тянулись к волосам с явным намерением вцепиться вонные. До дома оставалось только несколько сажен, когда ей еще раз пришлось побледнеть. На ее пути около беседки, увитый диким виноградом, стоял, широко растопывив руки, пьяный мордастый Иван, непричесанный, с расстегнутой жилеткой, Он глядел в Лёле на лицо, сардонически ухмылялся и сквернял воздух мефистофельским ха-ха-ха. Он схватил Лёлю за руку. — Пойдите прочь! — прошепела Лёля и отдернула руку. — Скверная история!